Пролог. Все мы порой сталкиваемся с неожиданностями. Иногда они бывают приятными. Найдешь вещь, которую отчаялся снова увидеть. Или встретишь давнего приятеля, вспомнив его накануне. Но и неприятные сюрпризы с нами также случаются. Причем любой из нас категорически их не приемлет. Кто в здравом уме пожелает наступить в глубокую лужу, не рассмотрев ее под ногами в темном переулке? Или сломать ноготь? выходя из маникюрного салона, пожалуй, никто. Всем подавая только приятные неожиданности, которых в большинстве жизней куда меньше, чем тех, которые все не хотят. Вот и одинокой Анне в один из пасмурных осенних вечеров, похожей один на другой, посчастливилось столкнуться с неприятной неожиданностью. В принципе, дело, которое ей поручили, само по себе не являлось чем-то неординарным и сложным. Тут вся суть проблемы сосредоточилась на человеке, который позвонил в половине седьмого вечера и, как будто ничего между ними не происходило, попросил об услуге. Анна – одинокая женщина за тридцать, живущая в крепкой паре с жирным трехцветным котом Борисом. Привыкла водружать на свои плечи чужие обязанности, но в основном это были ее приятели или менее опытные коллеги. Сводная сестра – тот самый человек, который позвонил с просьбой, не являлась членом ни одного белого списка знакомств Анны. Но они общались. Был один такой день в году, когда им приходилось контактировать. День рождения племянника. Мальчуган неимоверно любил обеих теток. Чтобы его не расстраивать, женщины старательно изображали приязнь. Всего один вечер в году. Совсем не сложно. Только этим осенним вечером система, принятая к вооружению с сестрами пять лет назад, дала сбой. Сводная не успела купить подарок, поскольку на работе оказалось, как она выразилась, загружена до да нельзя, а день Икс наступал уже завтра. «Я не успела купить подарок», — услышала Анна в трубке, едва нажав на зеленую кнопку. «Купи, Матвею, игровые наушники. Деньги на них я тебе переведу. Не превышая этой суммы, я доплачивать не буду», — протараторила женщина, не дав Анне вставить слово. «Слу...» — начала было возмущаться Анна. Но собеседница, если ее вообще так можно охарактеризовать, будто начитывала сообщение автоответчику. «Я физически не успеваю, меня даже в городе нет. Сделай это ради Матвея», – очеканила она и бросила трубку. Отложив телефон в сторону, Анна остолбенела. «Купи Матвею игровые наушники», – эхом звенело у нее в голове. «Игровые? Какие?» Женщина совершенно не представляла, какого такого технологического зверя ее попросили купить она и гаджеты это как земля и небиру вроде как земля знает про ту далекую загадочную планету но что она такое нет и угождать сводной сестрице анна не стала бы ни за что окажись та хоть королевой британии но плутовка знала на какой сектор ставить на миллион красного где бескрайняя любовь к племяннику пожалуйста голосом сестры прозвучало в мыслях анны восьмилетний матвей был единственным связующим звеном между этими двумя неродными по крови женщинами. Обе они не имели детей, а переваливший «за» возраст, лишал одну из них перспективы материнства все сильнее и безжалостней, а другая была слишком легкомысленно, чтобы задумываться о продолжении рода. Все усугублялось полнейшим невезением в личной жизни у обеих сестер. У Анны, от врожденной скромности и нелюдимости а у ее сводной сестры должно быть по причине полнейшего отсутствия ума и склонности додумывать и договаривать за других. наручаться за правоту своего мнения Анна не могла. Отсутствие собственной полноценной жизни ежегодно умножало обожание, даруемое племяннику, на два. Такой же множитель был и у ненависти, испытываемой его тетками друг к другу. Звонкий сигнал о пришедшем сообщении вывел Анну из оцепенения. Ее темно-серые глаза устремились в сторону телефона. За сколько можно купить эти игровые наушники, женщина не представляла, но смыслила в хороших вещах, которые не могли стоить настолько дешево. Что ж, придется накинуть сверху. Зато Матвей наконец-то получит в день рождения как минимум два отличных подарка. До закрытия ближайшего магазина электроники, судя по стрелкам на стенных часов, оставалось 50 минут. Взяв себя в руки, Анна засобиралась в путь.